Голговский тщательнейшим образом готовится к встрече. Главная его головная боль – это верный выбор одежды. Как должен надеваться британский разведчик? – вопрошает Голговский. Нет, не обрыдлый рекламный агент британского империализма с двумя похожими на яйца нулями перед достоинством и небольшим острием. Верно в тайне упарывает синестрол и эстрадиол. Хоть его и вое играют по очереди все топовые токсично-маскулинные символы неоколониального англосаксонского патриархата и белой мужской привилегии. В реальном мире такого клоуна в бабочке примет первый же встречный опер. Как выглядит настоящий сотрудник британской разведки, крадущийся по холодной и неприветливой московской улице, особенно когда он не хочет, чтобы его взяли под локти и поволокли в Лубянка Prison. Отрадно видеть, что даже зачерствелое сердце Онона Варвары открывается прогрессивным ветрам, когда возможен моральный профит. Но Голговский тут же возвращается в свой обычный modus, куда мы за ним не пойдём. Пространные размышления и отступления нашего автора на тему современной мужской моды опущены, поскольку отдают махровой гомой трансафобии. В конце концов, Голговский останавливается на длинной стеганой рубашке на ватине. На улице морозно, англичанин наденется именно так, рогатом войлочным шлеме, англичанин ироничный и в сапогах казаках. Разумеется, Голговский берет на дело свою знаменитую трубку Данхил. Встреча происходит на Тверском бульваре. Уточка 023. Это астроносы и астраусы, чернявый мужчина лет сорока-пятидесяти. В нем чувствуется что-то, как таинственно формулирует Голговский, гунско-сарматское. Интеллектуал калибром поменьше сказал бы просто: похож на молдаванина. Уточка одет под пожилого московского хипстера. Такой сразу затеряется не то что в толпе, а в вагоне метрополитена или даже в лифте. Вдвоем с Голговским они великолепно дополняют друг друга и не привлекают чужого внимания. Встав, они неспешно идут вдоль бульвара. Голговский хлопает себя по бокам и сзаду, чтобы согреться. Жест позаимствован у офицера в ярмах-то из немецкой кинохроники. Эклектично, но на предсознательном уровне убедительно. Называйте меня В.С. говорит Туточка. Это не моё настоящее имя, вернее, не настоящие инициалы. Меня зовите Георг, отвечает Голговский хрипловато, от волнения голосом. Давайте куда-нибудь спокойно поговорим и зайдём. Вернее, зайдём и спокойно поговорим. Через полчаса блужданий по моглой и зимней Москве слежки нет. ВС приводит своего спутника Жан-Жак А куда же ещё спрыгнуть с трансгендерной ветки к двум няшным сис, иронизирует Голговский. У него мелькает вялая мысль, что напротив Жан-Жака надо бы открыть вегетарианский ресторан Альфонса Данасьен, но он на всякий случай не делится идеей со своим спутником. ВС заказывает Крок-мадам. Голговский заказывает Крок-мадам и Крок-месье. требуют смешать их на одном блюде до полной гендерной нейтральности. ВС ха хочет. Атмосфера несколько разрежается. Как романтично формулирует Голговский, общая аура предательства и измены окутывает нас спасительным тёмным коконом. Думаю, нас не выпосли, говорит ВС. Но впредь будем общаться по другим каналам. Как? Решим позже. Они принимаются за еду. Мы согласны на ваши условия, но с оговоркой, сообщает Голговский. Какой? хмурится ВС. Мы сможем обеспечить вам новую идентичность, полный пансион и домик в достойном месте. Всё как в Temarin's Seat. Но вот пожилую английскую девушку правильных политических взглядов вы будете искать сами. ВС опять хохочет. Теперь он окончательно расслабился, и Голговский начинает расспросы. Он осторожно упоминает неспециальную информацию и под Сухуми. Колыбель кивает ВС. Изюмен именно там стажировался. В Сухуми работали старые кадры, последние русские масссоны. Их когда-то обучили вы, англичане. Изюмен перенил у них технологию, а потом ее усовершенствовал. и сильно вас обогнал мы знаем кивает голговский и это нас заботит кто нейтрализовал изюмина и почему вс дёргает подбородком вверх большая игра изюмин слишком в неё заигрался вышел за пределы своего так сказать мандата насколько далеко он зашёл весьма далеко говорит вс Вы будете неприятно удивлены. Его лаборатория ещё работает. Мастерская, поправляет ВЭС. Мы называли её мастерская. Нет. Её закрыли сразу же после несчастного случая с генералом. Некоторых сотрудников перевели на другие спецпредприятия, а меня, например, просто уволили. Мотивация уточки 023 становится окончательно ясна. Информатор плохо выглядит. Он похоже зло употребляет наркотиками. Голговский передает ему конверт с тремя тысячами долларов мелкими купюрами. Это его собственные сбережения, которые он выдает за английскую стипендию. Это окончательно успокаивает В.С. Тот знает, какими суммами оперируют М.Шесть при подкупе русских агентов, и все его сомнения насчет Голговского отпадают. Он даже делает тому своеобразный комплимент. Величие и профессионализм офицеров британской разведки, говорит он. Оцениваешь в полной мере только тогда, когда узнаёшь, за какую зарплату они трудятся. Голговский грустно и гордо кивает. Мы знаем, чем занимался Изюмин, говорит он. Единственное, что нам надо уточнить это терминологию. Речь идёт о химерах, верно? Химеры? переспрашивает ВС. Да, именно. Это очень старый термин, ещё моссонский. Мы тоже им пользовались в выбеходе, но в официальной отчётности у Изюмина продукты называли немного иначе. Химема. Тоже в женском роде, но с М вместо R. А что это? Это гибрид химеры и мема. Особого смысла в таком переименовании не было, но Химера, согласитесь, отдаёт каким-то, хм, не знаю, оккультным макабрам. Ассоциируется с чем-то ложным и фальшивым. А ведь в спецслужбах финансирование распределяют люди. Попробыти получить деньги под Химеру не факт, что дадут. А вот боевые химеры совсем другое дело. Ага, кивает Голговский. Похоже на химию. Вы это любите? Вот именно. Начальство у нас, старой закалки, обожает всякие газы, яды, кукол зонтиком, олдскульный 20-й век. Кстати, говорит Голговский небрежно. А Изюмин знал что-нибудь про британскую деятельность по созданию химер для России? Голговский, конечно, рискует. Ему ничего не известно о предмете, и он не знает, как В.С. отреагирует на вопрос, но информатор спокойно отвечает. У нас были только самые общие сведения. Мы знали о 78-й бригаде на базе в Беркшире, которая расположена по соседству с 77-ой, но входит в систему JTRIG, аналитическую группу по исследованию угроз. Голговский в домчего кивает, словно понимает о чём речь. Кстати, насчёт 78-й бригады продолжает ВЭС. Очень напоминает по планировке объект 12. Вы не находите? Такие же унылые бараки. Даже гуманитарный блок похож. Голговский догадывается, что гуманитарным блоком ВЭС называет здание, где разрабатываются сами химеры. Наверное, продолжает информатор. Любая страна построит для этих целей схожую конфигурацию зданий. Можно определять прямо со спутника. Интересная мысль, отвечает Голговский. Надо будет сказать нашим аналитикам. А что такое объект двенадцать? ВС глядит на него с удивлением. Это место, где работал Изюмин. То же самое, что мастерская. А, ну да, говорит Голговский, чувствуя, что вот-вот с полицией. Мы его называли лаборатория X. Мы к этому вернемся чуть позже с вашего позволения. Мне интересно узнать другое. Какие из наших химер вам удалось идентифицировать? Мы видели только самые общие направления вашей деятельности, отвечает ВЭС. Знали, что вы усиленно работаете над реабилитацией Сталина. Мы, например, отчётливо засекли ваши мемы: эффективный менеджер, полководец с победой и красный царь. Вообще, мы видели сильный вектор по популяризации всего советского и имперского. Особенно при работе на молодёжь, которая не жила при совке и не помнит, как он смердел перед смертью. Это тонко, очень тонко. Голговский значительно кивает. Вообще, откровенничает ВВС. У Изюмина был умный подход к тому, как обнаруживать химеры даже без спецсредств. На в скидку Надо, говорит он, всмотреться в ту область, которая традиционно считается сокровенной и сакральной зоной проявления национального духа, и выяснить, что нового и необычного там шевелится. С высокой степенью вероятности в Америке это будут химеры ГРУ, а в России английские. А Америка ВАС презрительно машет рукой. Американцы, если честно, туповатые. Они в основном продвигают свои Айфоны и Голливуд. У них уже давно непонятно, где разведка, где mass media и где маркетинг. А вот вы, британцы, действуете, не в пример, тоньше. Мы ещё увидим, какой ошибкой была такая оценка американских возможностей, но пока что Голговский проглатывает всё сказанное. Ему хочется спросить, готовил ли Изюмин какие-нибудь меры в поддержку Трампа, но он сдерживается. Вы тоже неплохо отработали по Брекзиту, говорит он. "А да", соглашается ВЭС. "Если бы не ляпы". Он начинает рассказывать, как Изюмин трудился над Брекзитом. И Голговский замирает, при нём впервые описывают архитектуру и действия боевой химеры. "Работал продукт примерно так", говорит ВЭС. Англичанин читает какой-нибудь безобидный твит. их вдруг чувствует себя гражданином великой британской империи, глядящим через канал на кровавую европейскую бучу. Слева Киплинг, справа тоже Киплинг, а там кишащие немытыми мигрантами нищета, creхтящая под воспрявшими краутами Европка, веками тянувшая к горлу Британии свои скрюченные пальцы. Германия всего в шаге от своей вечной цели захватить Гордо-остров. подчинить его своим правилам и параграфам. Но нет, не перевелись ещё свободные бритты в землю русскую, Голговский смеётся. Конечно, добавляет ВЭС заискивающе. Мы боролись насмерть, но вас англичан и землю не уважал. Он говорил, что медиумы MI6 самые сильные в мире. и намекал, что именно они изображены писательницей Роулинг в виде колдунов Хогвартса с волшебными палочками в руках. Эти палочки служебные стилусы. Описанный ею мир магов это аллегория англосаксонских оккультных спецслужб. Вы бы с этим согласились? Галговский делает нейтральный жест. Он как бы кивает и одновременно пожимает плечами. Выс принимает это за согласие. Мы до последнего дня работали английскими стелусами, жалуется он. Производить сами так и не научились, закупали через трёх посредников в том же месте, что и вы. А наш волонькай ещё чего-то от нас требует. Когда вы поняли, что мы засекли вашу активность, спрашивает Голговский. После операции Брексит. Видимо, вы проанализировали, как следует, но кот и нашли, как бы это сказать, кириллические ляпы. Вот эти, "бриты в земля русской" и так далее. М6 после этого уже знало, с кем имеет дело, ведь верно? Голговский с улыбкой кивает. Ему интересно другое. Что за безобидный твит, про который упомянул ВС? Как что? удивляется информатор. Активатор? Активатор? переспрашивает Голговский хмурясь. Во взгляде ВС мелькает подозрение. Видимо, английский эмиссар должен знать про такие вещи. Голговский понимает, что он на грани провала, и тут его осеняет. Ну да, у нас его называют триггером. Да-да, кивает ВС. Изюмин тоже так часто говорил. А вы разве работали не через Twitter? В МИ шесть для этих целей предпочитают Facebook. Понимаю, соглашается ВС. Надежней и безопасней. И по России охват больше. Здесь все у Цукера под колпаком. От Виторные ключи имеют свой риск: ограничения по объему, возможно, случайности. Но согласитесь, что в этой области мы вас обогнали. В чем именно? С удаленной активацией? Это было одно из главных экспериментальных открытий Изёмина. До него в голову никому не приходило, что химьяры можно активировать без внешней резидентторы. Я имею в виду без доступа к западным СМИ. Кодовые фразы в Нью-Йорк Таймс, вербовка телекомиков всё это сразу отпало. Достаточно в сущности одного грамотно размещённого твита, если его увидит пара сотен людей. начнётся цепная реакция и эффект воронки. А если начну твиттить, американцы теперь тоже используют для активации Twitter. Голговский кивает. Мы это обсудим подробнее, говорит он, в лучшей последующей встрече. В каком сейчас состоянии лаборатория X? Я имею в виду объект 12. Где она? ВВС озирается. Вдруг Как выражается Голговский, распускается 100 цветов измены, но что-то всё же настораживает информатора. Знаете что, говорит ВС. Давайте расходиться, а завтра утром я вас туда свяжу на незаметной машине. Это не опасно, спрашивает Голговский. ВС мотает головой. Там давно уже никого нет. Объект даже не охраняют он списан под снос но всё равно одентесь неприметно